Железо. Избу на окраине Арзамаса сдавала набожная злая старушка. В комнате я споткнулся о кусок железнодорожного рельса. — Если станете жить, рельс не трогать! — отчеканила хозяйка избы. — Придет мой сыночка. Рельсом он качает маскулатуру. Сыночки моему очень важен этот рельс. Я видел уже много всяких изб и старушек. Избы отворялись как ларцы с несвежим дыханием воспоминаний. Они скрипели и стонали на все лады и были всегда уставлены такой утварью, которую ни под каким предлогом нельзя было выбросить на улицу. В одной избе стояла кровать, на которой умер муж хозяйки. Сдавая жилье, хозяйка напутствовала. «Кровать не выбрасывать! Она дорога мне, как память!» Мы жили в комнате, стараясь обходить проклятый диван стороной. Он пах, как все круги ада, и по ночам казалось... Мертвый муж хозяйки все еще лежит и стонет на нем. В другой избе нам запретили выбрасывать стол. «Вы же студенты?» «Вот и учитесь за этим столом. Делайте домашние задания», — сказала хозяйка. Нужно было видеть этот стол. Его выпилил безумный плотник, который, как в пословице, четыре раза отмерил и только потом отрезал. Стол был гигантский, гулливер в мире столов. Все стулья оказывались малы для него. Работать за таким столом можно было только стоя, неудобно скособочившись. «Не выбрасывать!» Таков был вердикт хозяйки. И вот рельс. С рельсом мы столкнулись впервые. И, глядя на него, я подумал. Нихуя себе, каков же должен быть сын нашей новой старушки? Былинный богатырь? Витязь в тигровой шкуре? Кому еще придет в голову качаться куском железнодорожного полотна? Я попробовал поднять рельс. Тяжелый. Он с трудом сдвигался с места. То была наша вторая осень в Арзамасе. Моя и товарищи моего, Кольки Кизякова. Обоих нас угораздило поступить в местный пединститут. Арзамас стал нашим чистилищем. Грязные водянистые улицы его проросли в нас ржавчиной. Лил дождь или шел снег. Ничего не происходило, не считая бесконечно сонных занятий в институте. Охуевшие от одиночества и безделья Мы ходили смотреть на проезжающие мимо поезда. Пассажирский состав «Казань-Петербург» стал главным ежедневным событием. Поезд притормаживал, подъезжая к станции. Если не было дождя, мы могли увидеть лица. Загадочные, романтические лица людей, которые едут в чужую для нас жизнь. Мы мечтали когда-нибудь прыгнуть в этот поезд, уехать, умчаться дальше, дальше, дальше. Потом. В один особенно серый, даже по меркам Арзамаса, день дверь сбы отворилась, и зашел он. Сыночек старушки, который качал мускулатуру железнодорожным рельсом. Он появился первый раз за много месяцев. «Студенты?» — спросил с порога. «Есть закурить?» Сыночек был длинный, как жерть, и ничто в нем не выдавало накачанные рельсом мышцы. «Виталий», — представился он и сел, закурил нашу студенческую сигарету, Мы покупали пачку один раз в два дня. Больше не было денег. Ну, как жизнь? Осведомился он. Мы сколько что-то ответили, не помню что. Мы ждали, когда он возьмется за рельс. И когда он не взялся, продолжая задавать дурацкие, ничего не значащие вопросы и ходить по комнате, оглядывая изменения, встал тут, полистал книжку, спросил еще сигарету, заложил ее за ухо, Колька не выдержал и спросил сам. А что с рельсом? «Будешь качаться?» Сыночек хмыкнул и ткнул в рельс носком остроносого ботинка. «Это... это можете выбросить ко всем чертям!» «Но твоя мать...» «Она сказала, рельс — это святое...» «Везде у нее святые...» Брезгливо отмахнулся сыночек. «Совсем съехала кукушка. Слышали, собирается ехать в Дивеево на богомолье». «Мы слышали. Старушка прожужжала нам своим богомольем все уши». В связи с богомольем старушка приказывала выключать свет в 21 час, чтобы экономить на электричестве и отложить больше денег на поездку. Постой в Дивееве обходился дорого, а изба оплачивала электричество как частное хозяйство по своему счетчику. Сколько нагорелось, столько и заплати. Как какие-нибудь декабристы, мы сидели по вечерам с огарком свечи. Старушка утащила из нашей комнаты холодильник по тем же причинам. Теперь... Мы складировали продукты в ее холодильнике на кухне, она отвела одну полку. Периодически наши жидкие студенческие сосиски пропадали, но старушка молчала. А ни я, ни друг мой Колька не решились обвинить старую набожную женщину в воровстве. Она также порывалась поднять нам квартплату, но вот тут мы выступили оба и сказали, что это не по-божески. Не по-божески! Брать за темную конуруску с рельса на полу столько денег! Не по-божески так унижать людей, полуголодных студентов. Много вы знаете про Бога, проворчала она, но все же успокоилась. Кварплата за избу осталась прежней. Сыночек ее тем временем прохаживался по избе и явно что-то искал. Он заглянул в кухонный шкафчик, приподнял створку плиты. «Где она сама-то?» небрежно поинтересовался он. «Ушла», — сказал Колька. «Сказала, пойдет в храм», и потом зайдет к какой-то подруге. Храм. Один храм на уме у нее. А вот нет бы сыну помочь!» Неожиданно огрызнулся пацан. Он продолжал шарить по кухонным полкам, потом своим ключом отпер комнату старушки. Она держала ее закрытой от нас. Вероятно, боялась, что озверевшие от ее порядков студенты устроят революцию в избе, попытаются скинуть тирана. Сыночек зашуршал чем-то в комнате. Что-то упало. Раздалась его ругань. Затем он свистнул, подозвал нас. «Короче, Ребзи, есть такое дело. Не знаете, где она держит деньги на свое богомолье?» «Не знаем», — сказал я. «А тебе зачем?» «За надом», — передразнил он и внезапно стал серьезным. «Хорош ломаться. Говори, где бабло». Лицо его перекосилось, сделалось злобным. «Она от нас запирается, не знаем мы. Не знаем! Что вы вообще знаете?» Он плюнул на пол и закрыл перед нами дверь. Продолжили громыхать ящики и скрипеть половицы. Простучали по полу его башмаки. Мы уселись на кухне и стали ждать. На линялой, изрезанной скатерти стола лежала сухая муха. За окном был все тот же Арзамас. Великая серость. Наконец он вышел. Ее сыночек. Ухмыльнулся. Помахал перед нами пачкой мятых банкнот. — Вот, — сказал он, — нашел. Учитесь, шантропа. Он небрежно засунул деньги в карман, еще раз открыл кухонную полку, запустил туда длинную ручищу, выудил из недр печеньку овсяную и сунул себе в рот. «Давай еще закурить», — потребовал он. Засунул сигарету за второе ухо, обернулся, смерил нас пустым взглядом. «Ну, бывает, что ли, народ?» Выходя, он споткнулся о лежащий рельс, средство для накачки мускулатуры. «Ёб твою мать!» Услышали моего крики через стену. «Вынесите хоть вы это барахло!» Зачавкала под его ногами осенняя жижа. Хлопнула калитка. Дверь в комнату старушки осталась открытой. Недра обиталище ее, печальные, вывернутые наружу, смотрели на нас глазами больной коровы. Старушка вернулась поздно. Намного позже установленного ею же электрического отбоя. Мы слышали в темноте, как она неловко разувается и разговаривает сама с собой. Как шаркает с зажженной свечой в свою комнату, отблеск свечи проник к нам в дверную щель. Подумав, мы решили, что надо предупредить ее. Это... Мы сколько вышли в коридор? Приходил Виталий. Ваш сын. Старушка сидела на полу. Седые космы лежали на ее плечах, словно пепел. Она плакала. Деньги, сказала она. Деньги на богомолье. «Он взял их», — сказал Колька. «У него был свой ключ. Ложь! Ложь! Вы все врете, вы негодные! Перед лицом Господа Бога врете!» Она повела глазами в сторону икон на стене, а затем вновь вперилась взглядом в нас, безумным, полным ненависти. «Вы! Вы!» Она зашаталась, дернула себя за волосы. Пучок волос отвалился от головы и остался в ее руках. «Вон из моего дома! Прочь! ирды, Иуды! Прочь! Прочь!» Мы собирали вещи в Арзамасской ночи, а вслед нам летели проклятия. Мы собрались на удивление быстро. Весь нехитрый студенческий скарб уместился в одну сумку. Старушка скребла ногтями по деревянному полу. Губы ее бормотали уже что-то совсем невнятное. Мне почудился латинский язык. «Иисус! Господь Вседержитель!» Взирал на нее со стены. Изба попрощалась с нами жалостным скрипом половиц. На выходе Колька споткнулся о рельс, так же, как это сделал несколько часов назад Виталий, старушкин сын. «Ёб твою мать!» Колька и выругался его словами. «Чтоб оно провалилось, это барахло! И этот город! И этот мир!» Мы переночевали на автобусной остановке. Машины, проезжая мимо нас под дождем, притормаживали. Водители всматривались. В темноте они принимали нас за проституток, ждущих клиента. На утро мы сняли комнату в другой избе, на той же улице. Хозяйка, затекшим от пьянства синим лицом, осмотрела нас строго. «Стулья и стол не выносить!» «Это моя память», — приказала она. «Мы уже и так знали все. На столе лежала сухая муха, вечный спутник наших скитаний».